Глава восьмая Дело было так, начал я рассказывать следователю в третий раз. Вряд ли на нашей улице хоть когда-нибудь было столько милицейского начальства. Кого-то из них я узнал, пока оформлял ЧОП, кого-то видел впервые. Тут был и подполковник Игнатьев, начальник РОВД, еще какие-то руоповцы и много-много всяких офицеров. Но сегодня они не решали ничего. Ведь дело взял следователь ФСБ. Вот и стояло милицейское начальство в сторонке. Обсуждали и с опаской поглядывали, как приехавшие из центра области оперативники гоняли местных криминалистов. Повсюду служебные тачки, проехать невозможно. Из-за бесчисленных мигалок сейчас светло. Лаяли встревоженные собаки, щелкали камеры, снимали видео. Соседи курили, обсуждая разборку. Уже никто не спал. Выходил на улицу даже деда Боря, но я его успокоил жестом, мол, все хорошо. Славку увезли в больницу. Зайду к нему утром, чтобы перевести в хорошую палату. Тем более, нас никто не задерживал, ведь мы, как я сейчас рассказывал, ничего и не сделали». Даже чудом выжили во время бандитской разборки, которую братва устроила уже не дома. «Вчера я, как вы знаете, участвовал в спецоперации по поимке нелегального торговца оружием», говорил я официальным тоном, будто пересказывал милицейский протокол. Там я услышал о сообщнике злоумышленника, некоем Богатове, бывшем майоре. Следователь, один из подчиненных Ремезова, кивал, иногда поглядывая на шефа, который ходил по двору, о чем-то разговаривая по мобильнику. Богатов прознал о моем участии и прибыл отомстить. Но в его команде были люди, воевавшие в Чечне. Я им сказал, что Богатов втайне от них продает оружие чеченским сепаратистам. Сообщники Богатова не были в курсе этого, и тогда у них произошел конфликт. А потом они начали стрелять друг в друга. Мы его друга ранило шальной пулей, остальным повезло. Мы все говорили одно и то же, что мы придумали с Леней, пока готовились к приезду оперативников. Опытный следователь смог бы без труда поймать нас на мелких деталях, но у него явно не было такой команды. А тех, кто пытался просчитать траектории выстрелов, торопил майор Ремесов, по сути мешая им работать. Ремезову никто не говорил, что случилось на самом деле, но, возможно, он и сам все понял. Он же предупредил меня, что Богатов может приехать за мной, и оказался прав. Для него это все — часть большой операции, в которой мы тоже участвовали. Поймали одного подельника, вышли на его начальника, а другой подельник приехал мстить, но погиб. Все очень удобно. «Уже не надо ловить опасного преступника, а обо всем нужном расскажут остальные соучастники». «Понял», — усталый следователь зевнул. «Вы свободны, Волков». «Но вот говорить о том, что случилось в реальности, это большие сроки для всех нас, ведь законы о самообороне у нас слишком своеобразные. Можно было вывернуться, будь мы официальным чопом на объекте и с легальным оружием, Но у нас-то левые стволы. Использовать их пришлось, чтобы выжить, но дальше они бы нас просто потопили. Даже Лёня не смог бы нас отмазать, попадись мы с грязным оружием, которое участвовало в другом преступлении. Тут и Ремезов бы не смог, даже если бы и хотел. Поэтому мы хитрили. Да и пострадавшими оказались мы, ведь бандиты приехали к нам, и своей пальбой они ранили Славу. Милицейское начальство разъезжалось, на их лицах читалось облегчение. Преступная карьера Богатого в Новозаводске была короткой, но яркой. За считанные недели его узнал весь город. Он стал серьезным врагом для пивзавода и занозой для милиции, но умер так же внезапно, как и появился здесь. А вот его знакомые, особенно в милиции и в армии, теперь будут делать вид, что никогда его не знали. Продажа оружия сепаратистам – дело серьезное и опасное. Думаю, даже Лука, на которого работал Богатов, всеми силами будет пытаться сделать вид, что не при делах. А братва вряд ли будет мстить забывшего военного. Но вот пацаны, которые служили в Чечне и которые поверили майору, скорее всего, разойдутся кто куда. Многие так и останутся в криминале, и об этом надо сегодня поговорить с Женей и остальными. В доме толпились криминалисты, о чем-то спорили. Леня тоже разыграл грамотный спектакль. Опытный опер видел всю картину и без наших слов, поэтому немного изменил наши роли и кто что делал. Пока к нам ехал собор, стволы были тщательно протерты и вставлены в руки покойников. Сами покойники тоже лежали не там. Некоторых мы перетащили в те места, где стояли мы сами, чтобы показать, как они стрелялись между собой. Хорошо, что никого не добивали выстрелами в упор. Тогда бы остались следы пороха на одежде и коже, как сказал Лёня. Оружие приехавших было спрятано в их карманы и кобуры. Они якобы пользовались нашим. Выставили так, что автоматчик Валера застрелил своего шефа, а тот ранил его в ответ. Три братка заняли разные стороны и тоже поубивались. Кто кого и как заучили, чтобы не путаться. Немного сбивал с толку кинжал, который Дима со злости вонзил в богатого, перед этим заколов Валеру. Но мы решили, что погибшие в порыве схватки его отбирали друг у друга. Еще оставался Калаш, но очередь из него никого не задела, а испортила стену, так что Лёня сказал, что про него много спрашивать не будут. Диму я сдавать не собирался, поэтому мы решили, что он был с нами. Сказали следователю, что он контужен и еще с войны, стрельба его напугала, поэтому он молчит. Так что он тоже теперь пострадавший. Если кратко, бандиты приехали мстить сказал Лёня, когда к нему подошел следователь. Но в итоге поссорились и начали разборку. Задели гражданского. Опасно здесь было. Жизнь вообще опасная штука. От нее умирают. А дело было так. Я приехал первый с экипажем, увидев все сразу. Оснований не доверять капитану Лесникову оперу с большим стажем не было ни у кого. Прибывшие с ним милиционеры все подтвердили, а следователь ФСБ и майор Ремезов эту версию приняли и передали своему начальству. А в главном управлении на какого-то убитого бандита им было плевать. «Подельники схвачены и арестованы?» «Ну, какой разговор? Оформляйте трупы и дальше работайте». Оставалась проблема. Водитель Чироки Богатого, который сидел в машине, но при появлении милицейского УАЗика убежал огородами. Но мы сомневались, что он пойдет писать заявление и рушить дело. Скорее всего, он перепугался и свалил. Ружье Жени, из которого должен был выстрелить Колян, но замешкался, мы убрали в сейф еще раньше. Еще выслушали от кого-то из ментов, что надо обязательно прикрутить. Но поскольку при осмотре понятно, что ружье не стреляло, Оно так никого и не заинтересовало. Даже не стали отбирать. Так что хорошо, что Колян не смог пальнуть. Пришлось бы выдумывать что-то еще. Больше стволов не было, только те, что принесли бандиты. Зато осталась куча крови, которая впиталась в ковер и доски под ним. Когда привлеченные криминалисты закончат работы, тут надо делать ремонт, чтобы жить дальше. Они собирали гильзы, делали снимки, проверяли следы пороховых газов на телах, фиксировали положение тел. Следователь ФСБ торопил всех поскорее закончить, милицейское начальство тоже уехало. А наши соседи смотрели, как выносят накрытые окровавленными простынями тела. Журналистов не было, так что все оказалось проще. Уже светало. Мы с Женей сели на скамейку у ворот. Колян ушел домой, ведь никто, кроме нас, не знал, что он был в том магазине. Предъявить обвинение ему было некому. Славу увезли в больницу еще раньше. А Димка бродил в полисаднике, думая о чем-то своем. Он больше не насвистывал свою песенку. «У меня пока перекантуешься, переночуешь пару ночей». Сказал я Женя, пока мы сидели на лавочке и смотрели на всю эту суету. Следователь сказал, что все зафиксировали. Можно жить, как уберемся там. Если и призраков не боишься. хмыкнул он и отбросил окурок. «Не боюсь, живые опаснее. Но надо Димку увезти. Что с ним делать, не знаю. Ему досталось. Жалко его». И так жизнь не сахара, так еще и Богатов за собой таскал, как личное пугало. Его бы подлечить, доктора найти хорошего. «В психушку?» — возмутился Женя. «Волк, я не дам его в психушку отправлять». «Не только же психушки есть. Есть и клиники, и врачи. За деньги, что хочешь, сделают. Хорошего надо, кто поможет, кто на бывших военных специализируется». Поищем, бабки есть. Еще бы пластику ему сделать, а то лицо, как лоскутное одеяло. Молодой же еще парень, чего с такими шрамами ходить всю жизнь? «А к себе будем его брать?» — Женя посмотрел на меня. «Женя, мы же не бригаду собираем, чтобы барык потрашить на деньги и конкурентов. У нас охрана, должны быть люди, которые понимают, что делают. И что методы братвы тут не работают». Вернее, работают, но не все. Я даже насчет Коляна сомневаюсь. Хотя он храбрый, чего уж там. Это плюс. Я тоже не знаю. Он вздохнул. Слушается он плохо. Брать будем, но только тех, за кого поручишься ты или наши парни. Надо большую работу проводить с ними, чтобы понимали, куда идут и зачем. А у Димы, скорее всего, сильные проблемы с психикой. Ему оружие нельзя. Но если хоть как-то восстановится, возьмем, слово даю. Не обязательно же ему с пушками ходить. Есть и другая работа. Ярику может помогать будет. Или в конторе что-то делать. Поможем ему, — Женя кивнул. Не будем бросать. Он меня послушал, а я думал, вообще ничего не слышит. Не надо никого бросать. Пусть с людьми побудет, попривыкнет, полечится. Вы же для него свои, держите его рядом. А вот другие, кто у Богатого был. Свяжись с кем хочешь, посмотри, кого нам взять можно будет. Чтобы мы и сами проблем не схватили, но чтобы их тоже не бросать. Понял. Многие разочарованы будут, у них же только майор Богатов и был, вместо командира. Говорил им, что делать. Без него начнут что-нибудь вытворять и сгинут все». «В общем, надо с ними говорить, пока не поздно. А то потеряем». «Да». Спать уже нет смысла. Пошли ко мне, захватив Диму, которого все равно пока некуда девать. Дед заварил нам крепкий чай и пожарил яичницу, ругаясь на времена, когда всякие бандиты постоянно ходят по домам. Уже часов в семь, когда никого из ФСБ и милиции рядом не было, у дома остановился серый крузак. Я вышел на улицу, зная, кто это приехал. «Волк!» — Ваня-студент вылез из машины и уставился на меня. «Люди базарят, ты самого богатого грохнул сегодня ночью». «Мало ли чего базарят», — я пожал плечами. «Ну да, ему хана. Увезли в морг». «Кобздец, котенку!» Студент усмехнулся. «Понял, Волк. Короче, дело к ночи. Как услышал, не поверил, но пацаны говорят правда. А мы его искали. Ты мог мне позвонить, когда он явился?» «Долго, Ваня. Надо было решать быстро, а не ждать, когда кто-то придет». «Тоже верно». Собрались и поехали по делам. Завезли домой Диму. У него только мать... Рано посидевшая женщина, которая тоже не спала, ждала молчаливого сына домой. Хотя с Женей он о чем-то говорил, но я не слышал. Ладно, посмотрим, что с ним будем делать. Потом в больницу. Там я договорился, чтобы Славу перевезли в палату получше. Доктор уже меня запомнил, так что вопрос решили еще быстрее, чем обычно. Положили в ту же палату, где лежал Кирилл. Он с соседом, парнем с аппаратом Улизарова, включили на кассете «Побег из Шаушенка» и смотрели, лежа на своих койках. Кирилла подключили к капельнице. «Это что у вас там случилось, Макся?» Кирилл начал подниматься, опираясь на изголовье кровати. «А тебе не вредно вставать?» — спросил я. «Да говорят, уже на следующей неделе домой можно возвращаться, долечиваться там». «Вот дед Борис тебя и долечит», да <смех> — ехидно заметил Женя. «Эй, это лежать надо будет, а не работать!» «С нашим дедом не полежишь», — добавил я. «Так, Славка, тебе чего привезти? Заказывай!» Слава валялся на кровати с таким видом, будто ничего и не произошло. Левое плечо перемотано, рука на перевязи. «Апельсинок купи, волк», — попросил он. «И сигарет блок». И чипсов. Хочу чипсов похавать. Заслужил же я? Не то слово, славян. Куплю сейчас. Мужики. Сосед Кирилла поднял голову с подушки. А вы не в курсе? В курилке говорят, ночью майора завалили. Он на какой-то чоп наехал. И все, в морку везли. Чего сейчас только не услышишь, заметил Женя. Похоже, эта новость сегодня самая обсуждаемая в городе причем с самого утра. Когда мы дошли до небольшого магазинчика напротив больницы, Женя сразу спросил. «Слушай, а нам за этого богатого вдруг кто-то предъявит?» «Лука, что ли?» — спросил я. «Не думаю. Но знаешь что, Женя? Мы же так и не узнали, что майор от нас хотел. Что-то же он мутил, и ему нужен был комбинат и наш чоп». Как бы его подельники не полезли, если в курсе. «Да, опасно. Но знаешь, к тому, кто завалил богатого...» Мы замолчали, чтобы нас никто не подслушал, и встали в конец очереди. Время около восьми. Тут как раз те, кто шел на работу и заскочил купить сигарет или чего-нибудь еще. Пожелая продавщица возилась долго, считая каждую покупку на деревянных счетах. «Но долго еще?» — спросил кто-то, кто пришел еще позже. «А вы меня не торопите!» — продавщица подняла голову и зыркнула на наглеца. «Торопливые какие!» Но кого-то это не устроило. Парень в спортивном костюме, который в одной руке держал ключи с брелком в виде эмблемы Марса, в другой сотовый, вздохнул и нагло проперся к кассе, когда мы уже подошли к окошку. От него несло пивом. «Мне Лэм синий», — скорчив недовольную рожу, произнес он. «И побыстрее!» «Куда без очереди?» — возмутилась женщина в хвосте у самой двери. Пайс закрой, кобыла!» «А это лишнее», — заметил я. «Ты наглеешь, парень. Ты откуда такой взялся? У кого работаешь?» «Да вообще наглый», — Женя покачал головой. «Еще один считает себя бессмертным?» «Правда же, Волк? Хе! Ну, мы на таких насмотрелись». Браток вздрогнул и очень внимательно посмотрел на меня. Услышал прозвище и узнал. «Да мне ничего не надо!» — пробормотал он и, глянув на меня еще раз, торопливо вышел из магазина, чуть не уронив ключи с брелком Мерса. Вот только у него был не Марс, а темно-красная девятка. Вроде та же самая, на которой ездил Ваня-студент. Чехлы знакомые. Кто-то из пивзаводских. Надо передать новому бригадиру, чтобы его быки не наглели. Пивзавод такое себе раньше не позволял. Вот теперь точно все знают, тихо сказал Женя. Ну посмотрим. Зато лишний раз не полезут. Вот и я про это. Вышли из магазинчика. Я всучил пакет с покупками Женя. Я поехал в управу кремезову. «А ты давай к Славке. Потом обойди парней, кого хочешь, кто с Богатовым работал. Артемку можешь взять. И потом...» «В контору», — Женя кивнул. «Когда уже начинаем официальную работу?» «В понедельник, Женька. Уже скоро. Потом подгребай. Я тебе тут одно дело поручить хочу, которое тебе точно не понравится». «Ты чего, волк?» — удивился Женя, но я усмехнулся. Махнул ему рукой и поехал. И сказал сам себе вслух. Будто оно мне понравится. Новозаводск. 20 минут спустя. В общем, Ваня, говорил душман. Расклад такой. Слушаешь меня? Да, Николаевич. Крузак студента ехал по улице на высокой скорости. За рулем сидел сам студент. Душман уселся на заднем сиденье. «Оно, конечно, удобно, что богатого завалили», — продолжал Душман. «Но нам совсем не на руку, Ванюха. Если бы мы его грохнули, все в городе сказали бы, что никому нельзя связываться с пивзаводом. А его завалил Максим Волков, наш общий знакомый. Теперь все говорят, что с этим Волком связываться нельзя. Мол, его и ГБшники отмажут. А про нас и не вспоминают». «Да я понял, Николаевич. Это мне утром Иваныч сказал, как узнал. После твоей бойни в понедельник это мы должны были богатого грохнуть, ответку ему дать. А он теперь лежит в холодильнике и пофиг ему на всё». Хитер он был. Студент свернул на другую улочку и избавил скорость. «Сам знаешь, Николаич, его мы все ловили, да не выловили». «Вот именно, Ваня». Но в любом случае, проблема решилась, пусть и без нашего участия. А ты, Ванюха, короче, проставиться теперь должен перед Волковым, раз он тебя выручил. Тебе же поручено было богатого убрать. Да без проблем, проставлюсь. Ха. Студент остановил крузак у двухэтажного дома Крюкова. Охрана машину знала, но все равно подготовилась. Стволы у них под рукой. Душман пока не вылазил, чего-то ждал. «Утром видел волка», — продолжил студент. «И сейчас он звонил, попросил, чтобы я пиздюлей танкисту вставил. А то он на людей бычит, за***ться, и женщинам грубит. Так что вставлю, за ним уже водится такое». «Вставь, твоя бригада, твои правила. А грубить никто из нас не грубит. Ты хоть раз видел, чтобы Иваныч на людях сматерился?» «Вот именно. Разберусь. Слушай, Николаич, базарят, что майор с чеченами торговал. Правда это?» «А вот это выяснить нам надо», — сказал душман, закуривая. «И через кого? Комитетчики сейчас всех покупателей будут трясти. У нас оно надежно было, но все равно надо готовиться. Хотя бывает базарит одно, но на деле другое». «Понял». Душман открыл двери и начал вылезать, но снова остановился. «Нам сейчас надо продолжать то, Ваня, на чем нас прервали. Разобраться надо, чего это Гоша с Лукой спелся. И заодно Луке намекнуть надо, что без майора своего он никто. Смекаешь, Ваня?» «Понял я тебя», — студент кивнул. Серьезно надо намекнуть. Когда займешься? «Сегодня». «Николаич, а если мы так намекнем, что Лука потом... ну, того?» «А это как получится, Ваня?» — душман вздохнул. «Как получится? Никто же не просил его этого майора себе брать и начинать в наши дела лезть. Вот и получит, что нос свой засунул не туда. В общем, ты туда подтягивайся, а я, если что, со своими ребятами на стрелку позже подъеду. Тогда точно поймет».